Часть 1. Эпидемия. Глава 1. Как ожирение превратилось в эпидемию. Из всех паразитов, которые терзают человечество, я не знаю и не могу представить более мучительного, чем паразит ожирение. Уильям Бантинг. Меня всегда беспокоил один вопрос: почему бывают толстые врачи? Как эксперты в области физиологии человека, врачи должны разбираться в подлинных причинах возникновения ожирения и знать, как его лечить. Большинство докторов усердно трудятся и отличаются высоким уровнем самодисциплины. Они должны не только обладать знаниями, но и на своём примере демонстрировать стремление оставаться стройным и здоровым. Так почему же некоторые врачи толстые? Стандартная рекомендация для похудения звучит так: Ешь меньше, двигайся больше. Весьма разумно. Но почему эта рекомендация не работает? Возможно, потому, что люди, мечтающие похудеть, просто ее не соблюдают. Ум силен, но плоть бессильна. А теперь подумайте, сколько самодисциплины и самоотверженности требуется человеку, чтобы получить степень бакалавра, окончить медицинский факультет, интернатуру, ординатуру и аспирантуру. Едва ли можно допустить, что докторам с избыточным весом недостает силы воли следовать собственным рекомендациям. Поэтому можно предположить, что стандартная рекомендация попросту неверна. А если так, то наше понимание проблемы ожирения в целом ошибочно. Если принять во внимание в бушующую в наши дни эпидемию ожирения – То скорее всего в моих словах есть рациональное зерно, поэтому нам необходимо начать всё сначала и тщательно изучить это заболевание. Мы должны начать изучение с самого важного вопроса, будь то исследование ожирения или любой другой болезни. В чём кроется причина? Мы предпочитали не тратить время на поиск ответа на этот вопрос, потому что полагали, ответ уже известен. Это же так очевидно соотношение потребляемых и сжигаемых калорий. Калория это наименьшая единица измерения энергии пищи, которую организм использует для осуществления различных функций, в том числе для дыхания, наращивания мышц, роста костей, кровоснабжения и других метаболических задач. Некоторые количество энергии пищи отправляется на хранение в виде жира. Потребляемые калории это энергия, которая попадает к нам с пищей. Сжигаемые калории энергия, которую организм затрачивает на осуществление процесса обмена веществ. Мы привыкли оперировать следующими утверждениями. Когда количество потребляемых калорий превышает количество сжигаемых, то появляется лишний вес. Если есть слишком много и тренироваться слишком мало, то будешь толстым. Калорийная еда вызывает появление лишнего веса. Эти объяснения кажутся настолько очевидными, что нам не приходит в голову ставить под сомнение их истинность. А может быть, стоит усомниться. Непосредственная и первичная причина. Переизбыток калорий можно назвать непосредственной причиной появления лишнего веса, но не первой причиной. В чём разница между непосредственной и первичной причинами? Непосредственная причина несет прямую ответственность за случившееся, а первичная запускает цепь связанных друг с другом событий. Давайте рассмотрим алкоголизм. Что его вызывает? Непосредственная причина – это употребление большого количества спиртного. Это, безусловно, верно, но с практической точки зрения бесполезно. Причины и следствия в данном случае являются одним и тем же, так как алкоголизм означает употребление. употребление большого количества спиртного. Рекомендация по лечению алкоголизма, которая направлена на устранение непосредственной причины, перестать пить так много алкоголя бесполезно. Наиболее важным представляется обнаружить изначальную причину возникновения проблемы. Какова первичная причина развития алкоголизма? Она включает в себя способность алкоголя вызывать привыкание. наличие родственников, страдающих алкоголизмом, высокий уровень стресса в семье, зависимый тип личности. Мы имеем дело с реальным заболеванием, поэтому лечение должно быть направлено на первичные причины, а не на непосредственные. Понимание первопричины приведёт к эффективному лечению. В данном случае речь идёт о реабилитации и социальной поддержке. Рассмотрим ещё один пример. Почему падают самолёты? Непосредственной причиной звучит так: при взлёте самолёт не набрал достаточную высоту, чтобы преодолеть гравитацию. Это заявление верно, но практически бесполезно. Первичной причиной мог быть человеческий фактор, механическая поломка, нелётная погода. Понимание первичной причины приводит к эффективным методам профилактики, например, улучшенной подготовки пилотов и качественному текущему обслуживанию техники. Рекомендация набирать больше высоты, увеличение площади крыла, усиление мощности двигателя не приведёт к уменьшению авиакатастроф. Этот подход применим к любым сферам жизни. Например, почему в комнате так жарко? Непосредственная причина тепловой энергии поступает в комнату больше, чем покидает её. Решение включить вентилятор, чтобы увеличить потерю тепла. Первичная причина на термостате задано слишком высокое значение температуры. Решение уменьшить температуру на термостате. Почему лодка тонет? Непосредственная причина гравитация сильнее, чем выталкивающая сила. Решение уменьшить гравитацию путём облегчения судна. Первичная причина в корпусе лодки большая брешь. Решение заделать брешь. В каждом случае решение непосредственной причины не является ни устойчивым, ни конструктивным. В противоположность этому решение первичной причины приводит к желанным результатам. Тот же принцип применим к ожирению. Почему появляется лишний вес? Непосредственная причина – потребление калорий превышает их расход. Если переизбыток калорий является непосредственной причиной, то первичной причиной является личный выбор. Мы выбираем чипсы вместо брокколи и телевизор вместо упражнений. Продолжая цепочку этих рассуждений, мы трансформируем болезнь ожирения, которая нуждается в исследовании и осмыслении, в личную неудачу, слабость характера. Вместо того, чтобы заняться поисками первичной причины ожирения, мы сводим проблему к чрезмерному потреблению пищи, чревоугодию и или недостатку физической активности, лень. Чревоугодие и лень это два из семи смертных грехов. Поэтому о людях с ожирением мы говорим, что они сами себя до этого довели, просто запустили себя. Рассуждая так, мы погружаемся в утешительную иллюзию. Нам кажется, что мы дошли до первичной причины проблемы. В 2012 году был проведён интернет-опрос. Выяснилось, что 61% взрослых американцев рассматривают личный выбор количества пищи и упражнений в качестве причины развития ожирения. Значит, мы дискриминируем людей с ожирением. Мы жалеем и презираем их. Однако стоит немного поразмыслить, и эта идея перестаёт казаться правдивой. Перед началом пубертатного периода мальчики и девочки имеют одинаковое количество подкожного жира. После окончания пубертатного периода в женском теле содержится уже в среднем на 50% больше подкожного жира, чем в теле мужчины. Это происходит несмотря на то, что в среднем мужчины потребляют больше калорий, чем женщины. Но почему это происходит? В чём заключается первичная причина? Она не имеет никакого отношения к личному выбору и не является слабостью стороны характера. Женщины не более прожорливы и не более ленивы, чем мужчины. Гормональный коктейль, который делает мужчин и женщин непохожими друг на друга, способствует тому, что женщины аккумулируют переизбыток калорий в виде жира, а не сжигают их. Во время беременности женщины набирают вес В чем первичная причина этого явления? И снова она заключается в гормональных изменениях, которые происходят после зачатия. Дело не в личном выборе. Заблудившись в непосредственных и первичных причинах, мы полагаем, что решить проблему ожирения можно, если потреблять меньше калорий. Авторитетные источники с этим согласны. Министерство сельского хозяйства США в 2010 году переиздало документ под названием «Перемия». Руководство по здоровому питанию для американцев. Руководство усиленно призывает уменьшить общее количество потребляемых калорий, чтобы контролировать вес. Центр по контролю и профилактике заболеваний США настоятельно рекомендует пациентам сбалансировать потребление и расход калорий. Национальный институт здоровья выпустил брошюру "Стремись к здоровому весу", где рекомендует значительно сократить количество потребляемых калорий. который человек получает из пищи и напитков и повысить физическую активность. Все эти рекомендации формируют популярную стратегию: ешь меньше, двигайся больше, которая так нравится экспертам по ожирению. Но есть один вопрос. Если мы уже понимаем причину возникновения ожирения, знаем, как его лечить, уже потратили миллионы долларов на образовательные программы, то почему люди продолжают толстеть? Анатомия эпидемии. Мы не всегда были одержимы калориями. На протяжении всей человеческой истории ожирение считалось редким недугом. Представители коренных сообществ, которые питались блюдами традиционной кухни, очень редко толстели даже в периоды пищевого изобилия. Вслед за развитием цивилизации возникло ожирение. Исследуя причину этого явления, многие приходят к рафинированным углеводам, сахару и крахмалу. Отец низкоуглеводный, Жан-Ансельм Брия Саварен, 1755-1826, написал в 1825 году книгу «Физиология вкуса», оказавшую в то время большое влияние на мировое сообщество. В ней автор говорит «Поделать». Вторая из главных причин ожирения заключается в мучнистых и крахмалистых субстанциях, которые человек делает своими главными источниками пищи. Как мы говорили ранее, все животные волей-неволей толстеют от мучного, а законы вселенной также распространяются и на человека. Все продукты можно разделить на три группы по имеющимся в их составе макронутриентам: жирам, белкам и углеводам. Приставка макро в слове макронутриенты означает, что по большей части потребляемые нами продукты состоят из этих трёх веществ. Микронутриенты, на которые приходится наименьшая часть потребляемых продуктов, включают в себя витамины А, В, С, D, Е, К и минералы, например, железо и кальций. Крахмал и сахар относятся к углеводам. Несколькими десятилетиями позже английский предприниматель Уильям Бантинг 1796 1878 Открыл, что от углеводов полнеют. В 1863 году он опубликовал брошюру "Письмо о тучности", адресованное всему народу, которая до сих пор считается первой книгой о диете и похудении. Его истории нет ничего необыкновенного. В детстве он не был толстым, в его семье также никто не страдал от ожирения. Бантинг постепенно начал набирать вес в возрасте около 35 лет, постепенно по 0,5 – 1 кг за год. К 62 годам при росте 1 метр 70 сантиметров он весил 92 килограмма. Возможно, по современным меркам его вес не кажется примечательным, но в то время он казался очень тучным. В полной отчаянии он обратился за помощью к докторам, чтобы те помогли ему снова стать стройным. Сначала Бентинг старался есть меньше, но из-за этого постоянно чувствовал голод. Хуже того, вес никак не уходил. Затем он стал больше заниматься греблей на вёсельной лодке по Темзе, неподалёку от своего лондонского дома. Он повысил свою физическую активность, но вместе с тем появился необыкновенный аппетит, которому он Вынужден был уступить, и вновь он не смог стать стройнее. Наконец, по совету своего хирурга, Бантинг решил опробовать новый метод. Предположив, что сахар и крахмалистая пища приводит к тучности, он начал старательно избегать любой выпечки и хлеба, молока, пива, сладостей и картофеля, которые до этого составляли практически весь его рацион. В наши дни новый рацион Бантинга мы бы назвали низкоуглеводной диетой. Уильям Бантинг не только быстро по стройнил, но и продолжал скидывать лишние килограммы в течение продолжительного времени. Его самочувствие настолько улучшилось, что он написал свою знаменитую брошюру. Точность, заключил он, возникает от переедания углеводов, от которых полнеют. Почти всё следующее столетие низкоуглеводная диета считалась стандартным методом лечения ожирения. В 1950-х годах диета с пониженным содержанием рафинированных углеводов была главной рекомендацией врачей. Если вы спросите свою бабушку и дедушку, от чего люди толстеют, а они не станут рассказывать о калориях, а скажут, что надо есть меньше сахара и крахмала. Здравый смысл и эмпирические наблюдения подтверждают истинность этих слов. Можно было обойтись без мнения экспертов по правильному питанию и без правительства. Подсчитывать калории начали в 1900-х годах с появлением на свет книги Еда на пути к здоровью. Её автором стал Роберт Хью Роуз, позиционирующий её как научную систему контроля веса. Затем в 1918 году появилась ещё одна книга американского врача и газетного обозревателя Лулу Ханта Питерса Диета и здоровье. Ключ к калориям ставши он настоящим бестселлером. Герберт Гувер, который в то время возглавлял администрацию по контролю за пищевыми продуктами США, перешёл на подсчёт калорий. Доктор Питерс советовал желающим похудеть и начинать с поста, то есть в течение одного или двух дней воздерживаться от всякой пищи, а затем переходить на строгий режим 1200 килокалорий в день. Рекомендация по соблюдению поста достаточно быстро забылась, но система подсчёта калорий дошла до наших дней практически в неизменном виде. К 1950 году разразилась так называемая великая эпидемия болезней сердца. Американское общество было крайне встревожено этим обстоятельством. У всё большего числа граждан с виду казавшихся полностью здоровыми случались сердечные приступы. Теперь-то мы понимаем, что на самом деле не было никакой эпидемии. С появлением вакцин и антибиотиков вкупе с улучшением санитарно-гигиенических условий жизни людей, медицина изменилась. Бывшие смертельные заболевания, такие как пневмония, туберкулёз и инфекции желудочно-кишечного тракта, стали успешно излечивать. В то же время, на болезни сердечно-сосудистой системы и рак стало приходиться относительно большое количество смертей, что привело к заблуждению общественности относительно эпидемии. Увеличение продолжительности жизни с 1900 по 1950 год привело к ошибочному представлению о развитии эпидемии коронарной патологии. Средняя продолжительность жизни белого мужчины в 1900 году составляла 50 лет. К 1950 году она увеличилась до 66 лет, а ещё через 10 лет, в 1970 году, достигла почти 68 лет. Люди перестали умирать от туберкулеза и успевали дожить до сердечного приступа. На сегодня средний возраст наступления первого сердечного приступа составляет 66 лет. Риск возникновения сердечного приступа у 50-летнего человека значительно ниже, чем у 68-летнего. Поэтому естественным последствием увеличения продолжительности жизни являются участившиеся случаи развития коронарной болезни сердца. Любой хорошей истории нужен отрицательный герой, и эта роль досталась пищевым жирам. Считалось, что они повышают концентрацию в крови холестерина, органического соединения, которому приписывали способность вызывать болезни сердца. Вскоре врачи начали прославлять диеты с пониженным содержанием жира. С большим энтузиазмом, но без прочной научной основы, началась всеобщая демонизация пищевых жиров. Так появилась большая проблема, хотя в то время никто об этом не подозревал. Существуют три макронутриента: жиры, белки и углеводы. Если снизить количество потребляемых жиров, то необходимо заменить их белками или углеводами, поскольку многие продукты с высоким содержанием белка также содержат много жира, например, мясо и молочные продукты. Получается, что пониженное потребление жиров приводит также к снижению потребления белков. Это влечёт за собой повышение употребления углеводов и наоборот. В развитых странах в основном все углеводы являются рафинированными. Мало жира равно много углеводов. И эта дилемма привела к появлению когнитивного диссонанса. Рафинированные углеводы не могли быть одновременно полезными, потому что в них нет жира, и вредными, потому что от них толстеют. Заключение, к которому единодушно пришли специалисты в области здорового питания, ошеломляет. Углеводы больше не полнят, а калории полнят. Без необходимых исторических свидетельств укрепилось необоснованное мнение о том, что именно калории приводят к появлению лишнего веса, а не определённые продукты питания. Жир, новый диетический злодей, делал человека жирным. Это была новаторская концепция. Модель потребляемые калории к сжигаемой калории начала вытеснять старую модель от углеводов толстеют. Все попались на эту удочку. Знаменитый британский учёный диссидент Джон Юткин 1910-1995 изучал влияние рациона на сердечно-сосудистую систему. Он не обнаружил никаких связей между потреблением пищевых жиров и заболеваниями сердца и утверждал, что виновником ожирения и сердечных болезней был сахар. В 1972 году он написал зловеще-пророческую книгу Чистый, белый и смертельный. Как нас убивает сахар? Безусловно, название книги заслуживает первого приза в номинации Лучшее название всех времён. Она повлекла за собой нескончаемый спор о том, кто же наш главный враг: жир или сахар. Руководство по питанию. В 1977 году спором пришёл конец. Он наступил не вследствие успешных научных дебатов или нового открытия, а по указу правительства. Джордж Макговерн, председатель выборной комиссии Сената США по потребностям человека и питанию, Созвал трибунал, и после нескольких дней дискуссии было решено. Отныне и впредь пищевые жиры необходимо считать виновниками не только болезней сердца, но и причиной ожирения, потому как в жирах содержится большая концентрация калорий. В результате появилась декларация о национальных целях в области питания. Вся нация, а за ней весь мир, стали следовать политическим рекомендациям по правильному питанию. Первое правительство вторглось на кухни американских граждан. Раньше мама говорила нам, что можно есть, а что нельзя, но теперь большой брат учил нас, как правильно, и он говорил: "Ешьте меньше жиров и больше углеводов". Перед населением возникли следующие задачи по изменению рациона: увеличить потребление углеводов до 55 или 60% от общего количества съедаемых калорий. Снизить потребление жиров с приблизительно 40% от общего количества калорий до 30%, чтобы лишь 1/3 калорий поступало в организм из насыщенных жиров. Без какого-либо научного обоснования углеводы, от которых раньше толстели, были реабилитированы. В руководстве по питанию признавалась опасность сахара, но рафинированные крупы продолжали нести звание невинных агнцев в божьих Им отпустили все диетические грехи и возродили для новой праведной жизни в сане полезных цельнозерновых культур. Были ли на то объективные причины? А это никого не интересовало. Социальные организации старались прийти к ортодоксальной системе питания. Любые иные формы рациона считались языческими. Если кто-то не соблюдал новые заповеди, то его поднимали на смех. Очередное «поставление» Руководство по здоровому питанию для американцев появилось в 1980 году и было адресовано широкому кругу читателей. Оно в целом повторяло рекомендацию Макговерна. Принципы правильного питания оказались полностью смещены во всём цивилизованном мире. В наши дни руководство по здоровому питанию для американцев переиздаётся каждые 5 лет. Именно этот документ дал жизнь печально известной пирамиде питания. гипотетической, недостоверной и величественной. В основе пирамиды находились продукты, которые человек обязан потреблять ежедневно, и к ним относились хлебобулочные изделия, макароны и картофель. Именно эти продукты ранее считались врагами стройной фигуры. Представьте, в 1995 году американское кардиологическое общество выпустило брошюру "Диета от американской ассоциации сердца. Рацион здорового американца". В ней говорилось, что человеку необходимо ежедневно съедать 6 и более порций выпечки, каши, макаронных изделий и крахмалистых овощей, в которых не содержится жир и холестерин. Запивать их нужно фруктовыми пуншами и газированными безалкогольными напитками. Ох, белый хлеб и газировка ужин чемпиона. Благодарим за заботу. Американская ассоциация сердца AHA Открывая для себя этот дивный новый мир, американцы старались соответствовать ожиданиям экспертов по питанию и прилагали сознательные усилия для того, чтобы потреблять меньше жиров, красного мяса, яиц и больше углеводов. Когда доктора начали рекомендовать гражданам бросить курить, процент курильщиков снизился с 33% в 1977 году до 25% в 1994 году. Когда врачи велели контролировать артериальное давление и холестерин, высокое давление стало встречаться на 40% меньше, и на 25% снизился показатель холестерина. Когда AHA сказал американцам есть больше хлеба и пить больше соков, они стали есть больше хлеба и пить больше соков. Неизбежно выросли объёмы потребляемого сахара. С 1820 по 1920 годы появились новые плантации сахарного тростника на Карибских островах и на юге США. Они снабжали достаточным количеством сахара всю страну. Объёмы потребляемого сахара стабилизировались между 1920 и 1977 годами, несмотря на то, что руководство по питанию 1977 -го года призывало есть меньше сладкого. Количество потребляемого сахара продолжало неуклонно расти вплоть до 2000 года. Мы направили всё своё внимание на жиры и перестали замечать главное. Все стремились покупать обезжиренное и без холестерина, но никто не обращал внимания на сахар. Производители продуктов питания подметили это и начали добавлять сахар в еду для усиления вкусовых качеств. Потребление рафинированных углеводов возросло почти на 45%, так как в рационе людей в Северной Америке углеводы в основном рафинированные, то американцы продолжали есть всё больше хлеба и макарон, а не цветной и кудрявой капусты. Мы добились успеха. С 1976 по 1996 годы средний показатель потребляемых жиров снизился с 45 до 35%. Потребление сливочного масла упало на 38%, животного белка на 13, яиц на 18, а зерновых и сахара продолжали расти. До этого времени безжировая диета, получившая всеобщее одобрение, никем подробно не изучалась. Специалисты не имели ни малейшего понятия о том, какие последствия для здоровья она может привести. Тогда мы совершили роковую ошибку, предположив, что люди умнее матери природы, управлявшей нами 200.000 лет. Таким образом, отказавшись от жиров, мы бросились без оглядно потреблять хлеб и макароны. Как это ни парадоксально, американская ассоциация сердца вплоть до 2000 года убеждала население в опасности низкоуглеводной диеты, невзирая на её успешное применение с 1863 года. Какой мы получили результат? Случаи развития болезни сердца никоим образом не снизились, как того ожидали эксперты, но всё же пищевые манипуляции возымели свой эффект и достаточно неожиданный. Ожирение, то есть показатель индекса массы тела свыше 30, охватило всю страну. Это началось в 1977 году, то есть практически сразу после диетической реформы. Резкий скачок в развитии ожирения среди населения начался вскоре после официального утверждения безжировой высокоуглеводной диеты в качестве основной системы питания. Может быть, это совпадение? Скорее всего, на самом деле виновата генетика.